Верность и доброе расположение северян были ему всего нужнее для безопасности сообщения южных областей российских северными. Радимичи, жители берегов Сожских, добровольно согласились давать россиянам то же, что казарам, по шлягу или мелкой монете с каждой сахи. Таким образом, соединив Цепию завоеваний Киев с новым городом, Олег уничтожил господство хана Казарского в Витебской и Черниговской губернии. Сейхан дремал, кажется, в приятностях восточной роскоши и неги. Изобилие тавриды, долговременная связь с цветущим Херсоном и Константинополем, торговля и мирные искусства Греции усыпили воинский дух в казарах, и могущество их уже клонилось к падению. Покорив северян, князь российский обратил счастливое оружие свое к югу,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 но мужественный Олег приближился на конец греческой столицы, где суеверный император Леон, прозванный философом, думал о вычетах астрологии более, нежели о безопасности государства. Он велел только заградить цепью гавань и дал волю Олегу разорять византийские окрестности, сжечь селения, церкви, увеселительные дома, вельмож греческих. Нестор в доказательство своего беспристрастия